Глава вторая. Гришка. 1944 год. Не было ничего, ничего кроме снега, ветра и влажного шерстяного платка, наползающего на глаза. Из-за него Гришка видел только утоптанную чужими валенками дорогу и юбку матери, медленно шагающей впереди. Концы платка, завязанные тугим узлом на спине, мешали дышать. Правда. Может, дело было не в них, а в том, что Гришка устал до тошноты. Ноги разъезжались на скользком Насте, и морозный ветер бросал в лицо горсти колючих снежинок. Может быть, это ветер не давал как следует вздохнуть. Или усталость, или снежинки. Но Гришке казалось, что платок мучает больше всего. Он его ненавидел. Ненавидел так, что решил избавиться непременно. Вот только зима закончится. Зимой Гришка уничтожить платок не мог, потому что мать заметила бы это в тот же день или на следующий. Она, скорее всего, даже не ругала бы Гришку. В последнее время она вообще разучилась ругаться. Мать посмотрела бы покрасневшими, слезящимися глазами и отвернулась. А потом не говорила бы Гришке ни слова несколько дней. «Это очень страшно, когда с тобой так долго не разговаривают». Страшнее даже, чем когда кричат или хлопают по затылку, скрученной в трубку, газетой. Вообще-то газетой Гришку никто по затылку не бил. Но он видел, как отец Мишки Фролова замахнулся на сына, когда тот заныл, что не будет нянчить годовалую сестренку, а пойдет с ребятами на горку. Отец только замахнулся, не ударил. Но Мишка сразу сник и поплёлся к сестренкиной кроватке. Мишка был лучшим другом. И единственным он делился с Гришкой хлебом и сливочным маслом. От этого масла их обоих подташнивало. Но больше-то все равно нечего было есть, а есть хотелось так, что кишки скручивались в тугие жгуты и слюни закипали во рту. Мишкин отец работал на маслозаводе, и Мишкина мать, и почти все, кто остался в поселке и мог работать, кроме Гришкиной мамы. Она бы тоже устроилась на маслозавод, если бы ее взяли. Ведь там давали паёк и масло, и обрат. Примечание. Обрат — молоко, пропущенное через сепаратор. Обезжиренное молоко. Но её почему-то не взяли. Только изредка, когда требовались лишние руки, начальник второго цеха заглядывал вечером на их двор и коротко цедил. «Ангелина, выходи!» На следующий день мать вскакивала ни свет ни заря и убегала. Гришка оставался один, сам себе хозяин. Чистил картошку, подметал комнату. Даже кулеш как-то раз сварил, когда мать оставила две горсти пшена и кусочек сала. Примечание — кулеш, жидкая кашица или похлебка из пшена и сала. Хороший был кулеш, нажористый. Только мать потом ворчала, что пшена можно было бы и поменьше положить, а воды налить побольше. Гришка, чем хозяйствовать, лучше бы к ребятам сбегал, но к февралю у него развалились валенки. Мать за голову схватилась, увидев серые ошметки войлока. Собрала что-то в узелок и пошла к Митричу, который в валенки валял. Вернулась скоро. Вещички из узелка назад в комод сунула. слезы вытерла и бросила Гришке на колени сверток. Носи! Пожалел, Митрич, тебя, сироту! даром отдал я не сирота возмутился гришка папа вернется он обещал мать горько усмехнулась и не буду я эти валенки носить пробурчал гришка мне подачки не нужны папа мне сапоги купит хромовые ишь гордый вздохнула мать весь в отца подачки ему не нужны а ходить босиком по снегу будешь Гришка почувствовал, что его будто волна подхватила. — Пусть, пусть босиком, — прокричал он, — или вообще не буду. Вообще не выходить не получилось. Школу никто не отменял, и снег во дворе чистить, кроме Гришки, было некому. Но он решил твердо. Будет те валенки надевать только при крайней необходимости. А весной вернет их Митричу почти новыми, чтобы тот не думал, чего не надо, и Гришку не жалел. Про отца Гришка знал точно. Вернется. Не может не вернуться. За все свои одиннадцать лет Гришка ни разу не слышал, чтобы отец что-то пообещал и не выполнил. Если не был уверен, не обещал. Говорил, посмотрим. А про то, что вернется, сказал точно. Зря мать сомневалась. Хотя, конечно, ей было тяжко. Когда почтальон принес письмо, в котором черным по белому значилось, что отец пропал без вести, она будто онемела. И глаза у нее стали тусклыми, и волосы серебряные нитки вплелись. Им перестали платить по отцовскому аттестату, и с продуктами стало совсем туго. Мать ходила в соседнее село, меняла какие-то вещи на муку и картошку. Гришка удивлялся, что у нее еще что-то осталось. Они приехали в этот поселок в первые дни войны. Собирались спешно, вещей взяли мало. Из игрушек Гришке разрешили забрать с собой только старого медведя. Медведь был с кривыми лапами и вытертой до лысин плюшевой шерстью. Зато самый любимый. Гришка спал с ним, когда был маленьким, и даже теперь разговаривал с медведем, когда мать долго не возвращалась, и на душе скребли кошки. С теми кошками медведь справлялся легко. Стоило ему посмотреть глазами-бусинками, и Гришке становилось веселей. В этот поселок командировали отца, поэтому семья и переехала. Но уже через месяц его вызвали в Москву. Без семьи. Гришка толком не понял, почему. Вроде бы в какую-то школу. Отец уехал, а они с матерью остались. В чужом поселке, в чужом доме, притулившемся у восточной окраины. Этот дом к февралю заносило по самую крышу. Гришка мечтал, что отец вызовет их в Москву. Но он не вызывал и в поселок не вернулся. Написал, что уходит на фронт, что вернется непременно. А пока пусть Гришка остается за хозяина, бережет мать и не куролесит. Гришка честно, не куролесил. Ну, почти. А от отца больше писем. Не было. С тех пор прошло три года, но Гришка не верил, что отец погиб. И мать, Гришка, точно знал, не верила. Она иногда по вечерам, когда думала, что Гришка спит, даже разговаривала с отцом. Первый раз, услышав, Гришка, испугался, а потом ничего привык. Гришка вздохнул, облизал пересохшие губы и прибавил шаг. Снег под ногами стал желтоватым. Это значило только одно дом совсем рядом. Почему-то последние метры дороги отливали желтизной, будто кто-то пролил краску, а та выцветала, впитываясь в снег, но так до конца и не выцвела. Мать приподняла щеколду, толкнула калитку. Гришка привычно проскочил в палисадник, но вдруг в груди тревожно ёкнула. Сначала он даже не понял, почему, только слегка задержался, дожидаясь мать. Та заперла калитку и пошла к дому, удивленно глянув на Гришку не спешишь или не замерз? Гришка дернул плечом. Тревожный холодок не пропал, даже стал еще льдистее и острее. У дома мать потянулась за ключом и замерла. — Гриша, — прошептала одними губами, — беги к Фроловым. И вот тогда Гришка понял. Входная дверь была не заперта. Он охнул И тише тени метнулся назад к калитке, только бы успеть. Вот почему ёкнуло сердце. Снег в палисаднике белел неровно, словно метлой заметен. Гришка выскочил на дорогу. «А-а-а!» От крика тишина треснула, будто перетянутая парусина. Гришка изо всех сил вцепился в острую жердину в заборе, рванул, руки обожгло, но жердина выскочила из снега, обломанная на конце. Гришка перехватил ее половчее и помчался к матери. Он не думал, что нужно бежать прочь, что бандиты, засевшие в доме, убьют их с матерью обоих. Он летел с жердиной наперевес и с воплем, застрявшим в горле. «Стой — Стой! Мать сидела на снегу, а к ней от дома хромал высокий военный. — Лейтенант, — понял Гришка через секунду. Отец. Понял он через две.